Глава десятая Утром, решив, что у меня очень устойчивая психика и ничто не может помешать мне узнать больше, чем я уже знаю, я отправилась к Софье Кирилловне. Помогая мне убирать со стола, Уля сказала, что отец придет ближе к вечеру. Так зачем зря время терять? Я прошла два квартала и свернула в небольшой проулок, заканчивающийся тупиком. Второй дом с левой стороны, небесно-голубой, со штакетником такого же цвета, принадлежал Авериной. Она так и сказала, приглашая меня к себе, «Прилетай в мой небесный рай». Стихи были наивными, прямо скажем, детскими, но Софочка считала, что пошутила элегантно, и я не стала ее разочаровывать. Полисадник возле дома Софьи Кирилловны пестрил цветами. Чего здесь только не было. И гладиулусы, и астры, и огромные фонтаны белой-зеленой хосты, заканчивающиеся сиреневыми метелками мелких колокольчиков. А розы! Я вспомнила свой скромный пылесадник, который уже давно отцвел и тяжело вздохнула. Надо будет в следующем году серьезно заняться этим вопросом. Посадить больше растений и рассчитать так, чтобы цветение следовало одно за другим. Хорошо бы умную систему полива организовать, но это уже что-то из области фантастики. Хозяйка встретила меня восторженно. Впрочем, и я, увидев, как она радостно хлопочет на кухне, успокоилась, расслабилась и преисполнилась тихой неге. Как бывает, когда попадаешь в гости к тому, кто о тебе заботится, не требуя ничего взамен. К бабушке, например. Спустя несколько минут на сковородке скворчали оладушки а Софочка выставляла на стол варенье, сметану и прочие вкусности, желая меня побаловать. Закипел чайник. Я с каким-то детским восторгом наблюдала, как в чашечке течет тонкая золотистая струйка ароматного чая. «Софья Кирилловна!» — попыталась я начать разговор, ради которого, собственно, и пришла в гости. Но пожилая дама перебила меня. «Как там твои мужчины? Хорошо кушают?» Я закатила глаза. Еда. Всегда еда. Хорошо, даже слишком. Михаил постоянно в разъездах, всем себя в еде не обделяет. А Николай Вильяминович предпочитает одноразовое питание. Он только ужинает. Николай Вильяминович? Хозяйка застыла со сковородкой в одной руке и лопаткой в другой. Да. «У меня появился еще один жилец». «А как же Сафрон Иванович?» Быстро пришла в себя Софочка, снимая со сковородки оладушки лопаткой. «Иваныч у меня не живет. Просто дочку свою навещает, Ульяну. Вот сегодня вечером обещал заглянуть». «Я пирожков для него напеку. Передашь?» «Конечно. Впрочем, я от пирожков тоже не откажусь». Немножко обиженно ответила я, Подцепив вилкой оладушек и перетаскивая его с общего блюда на свою тарелку. Не волнуйся, Настенька, я много напеку. Всем хватит. Кажется, Софочка восприняла мою жадность, как нечто само собой разумеющееся, с улыбкой устраиваясь за столом, по соседству со мной. Как там мой севочка? Ты его, надеюсь, не обижаешь. Вы уж определитесь, кто из моих жильцов ваш. — Всеволод или Сафрон Иванович? — ответила я, засовывая политы сметаны оладушек за щеку. — Ты такая забавная, когда ревнуешь! — засмеялась старушка, подкладывая мне на тарелку варенье. — Я не ревную! — поспешила возразить. — Софья Кирилловна, вы говорили, что дружили с бабушкой долгие годы. Скажите, а когда вы познакомились? — Ну... — Мужчине я на такой вопрос отвечать бы не стала, — улыбнулась мисс Марпл, поднося к губам крохотную в розочках чашечку. — Ну, тебе скажу. Я приехала сюда после окончания университета. Мечтала стать известным художником. — Места здесь действительно красивые, — согласилась я, намазывая очередной оладушек вареньем. Машенька тоже в это же самое время приехала сюда, только совсем по другой причине. Проигнорировав мои слова, произнесла Аверина. «По какой же?» — с интересом спросила я. «Да по той же самой, что и ты, девочка, за своим наследством». Я думала, бабушка отсюда родом. Мне так казалось. После короткой паузы поправила сама себя. «Нет, это не так». Софочка приподняла чайник и вопросительно взглянула на меня. Я кивнула и вновь замерла, наблюдая, как в чашку течет пахучая янтарная жидкость. «Машенька родом с севера? Из Энска, кажется?» «Точно не скажу. Позабыла уже. Первое время ей было трудно. Незнакомые люди, другой быт. Ну, ты понимаешь». «А где вы познакомились?» Я подперла щеку кулачком, ожидая, пока чай немного остынет. «Так, на холме и познакомились». «На каком холме?» Я не пыталась скрыть свой интерес, и Софочке, как мне кажется, это нравилось. «На том, что возвышается над нашим поселком. Там еще погост и церковь старая, деревянная «А-а-а!» — протянул я. Поняла. А что вы там делали? Ну, я писала этюд. Говорила ведь, что мечтала стать известным художником. А Маша просто гуляла. Любопытная она была. Все вокруг ее интересовало. Разговорились о том, о сем. Она меня к себе пригласила. Вот так и подружились. А можно... Я начала говорить раньше, чем мысль в голове окончательно сформировалась. Пришлось додумывать на ходу. «Можно мне на ваши картины взглянуть?» «Я давно уже не пишу. Зрение не то». «Но у вас же наверняка что-то осталось. Мне очень интересно. Думаю, это должны быть прекрасные полотна», добавила я, вспомнив цветы в Софочкином «Вы умеете видеть красоту». «Спасибо, деточка!» Хозяйка даже прослезилась. «Я обязательно покажу тебе свои работы, только не сегодня, ладно?» Давно спрятала в чулан, подальше от людских глаз, так что придется сначала их отыскать. «Хорошо», — согласилась я. «А можно еще вопрос?» «Конечно!» «Вы давно знаете Севу?» «Севушку?» Давно уже, лет десять, а может и больше. Он твоей бабушке помогал. Очень хороший мальчик, внимательный, заботливый. И запеканку любит. Тихо себе под нос пробормотала я, но Софья Кирилловна меня услышала. — Когда Машенька умерла, в голосе Софочки послышались слезы. — Всеволод мне помогал, как мог. Утешал, за продуктами ходил, по набережной со мной гулял. Хотя кто я для него? Просто старуха. У такого красивого молодого человека девушек, наверное, полно, а он на меня свое время тратил. Так почему мне для него запеканку не испечь, если ему нравится? Мне ведь не трудно, а ему приятно. У меня семьи нет, Настенька. Мне «Иногда так хочется с кем-нибудь поговорить, как сейчас с тобой. А уж порадовать своих друзей чем-нибудь вкусненьким я всегда готова. Тем более, что готовить люблю. Тебе же понравились мои оладушки?» Я кивнула. «Как чувствовала, что придешь. Тесто еще вчера поставила и начинку приготовила. Хочешь мне помочь с пирожками?» Я согласилась. Ничего интересного мне узнать не удалось, хотя нет, кое-что я все-таки узнала. Про их знакомство и про то, как бабушка здесь оказалась. А еще, когда я выходила с корзинкой ароматных пирожков, Софья Кирилловна вручила мне небольшой блокнот. Сказала, что бабушка просила передать, да она запамятовала. А теперь, благодаря моим вопросам, вспомнила. Возвращалась я в хорошем, а главное, спокойном настроении. Когда сюда шла, думала, как придет Иваныч, попрошу ворона каркнуть, чтобы истинное обличие старика увидеть, а потом решила, что незачем это. Кто отцом русалки может быть? Ну уж, конечно, необычный поселковый рыбак, каким он мне представился. К тому же Сева проговорился, когда думал, что я его не слышу. Водяником старика назвал, а в средней полосе так водяных величают. Я решила, что допытываться у Иваныча про бабушку не стану. Не знает он ничего. Тут не водяной, а леший нужен. Если такое существо вообще существует. Ведь Мария Федоровна в лесу умерла. А вот поговорить со стариком о поведении его дочерей стоит. Да и уле, я обещала. Дома меня ждали. Зимин привычно хмурился, только его сердитый взгляд уже не раздражал. Благодаря Софе Кирилловне я Севу как будто с другой стороны увидела. Поняла, что он не такой, каким казаться хочет. Миша искренне обрадовался, хотя, думаю, запах из корзинки свою роль тоже сыграл. Иваныч казался настороженным, но стоило мне только льняное полотенце снять и начать пирожки на блюдо выкладывать, вмиг успокоился. А когда я сказала, что Софочка именно для него так старалась... Старик прямо расцвел. Глаза заблестели, борода распушилась. Ульяна смотрела на меня с тревогой. Наверное, переживала о предстоящем разговоре. Даже господин Бердянский соизволил со второго этажа спуститься, когда шум в столовой услышал. Нагрела я воду, чай заварила, ну и сели мы все за стол. Хорошо посидели, душевно. А после, когда Иваныч домой засобирался, Я предложила его проводить. Старик стал отнекиваться, и пришлось проявить настойчивость. Сева тоже был недоволен, но я сказала, что не одна пойду, а с Ульяной. К приближаться не буду. Проводим Сафрона Ивановича до набережной и сразу назад. Мы так и сделали. Довели старика до набережной, и тут я сказала, что хочу с ним поговорить. Уселись мы на лавочку. Я с одной стороны, Уля с другой а Иваныч между нами. — Сафрон Иванович, заранее прошу простить, может, мои слова вам грубыми покажутся, но я пожаловаться хочу. Старик моргнул. — На кого? — На меня? — Нет, ну что вы, к вам никаких претензий нет. Я сделала небольшую паузу. — На дочек ваших? Они ведь меня чуть не утопили. Оля вам, наверное, рассказывала. Я замерла в ожидании ответа. «Признает старик то, что его дочери виноваты, и тем самым выдаст себя, или сделает вид, что не понимает, о чем я говорю?» «Скучно им», — наконец произнес он. «Вот и шалят малость». Мне бы ликовать, что не ошиблась, и старик именно тот, кто я думала, а я вместо этого в нервоучение пустилась. «Шалить — это водой прохожего обрызгать», а безвинного человека утопить уже не шалость. Это иначе называется. Даже зверь добычу ради забавы не бьет, только ради прокорма. Я не заметила, как перешла на язык, на котором обычно разговаривал Иваныч. «Уже ли дочкам вашим совсем заняться нечем? Не вы ли бездельницами их делаете? Мой отец, пока я с родителями жила, всегда для меня какое-нибудь дело находил. То постряпать...» то постирать, то еще что-нибудь. Безобразничать некогда было. — Дело ваше, конечно, — добавила я, так как старик упорно продолжал молчать. — Только нынче времена иные. Одного ваши дочери утопят, другого люди беспокоиться начнут, а людское беспокойство никому не нужно. Вот и приедет такой, как Николай Вильяминович, с ними, а заодно и с вами разбираться. Он ведь никого не пощадит. Честно говоря, играла я в темную, как в тот самый первый раз, когда на картах гадала. Мне надо было старика убедить, но, видно, перегнула палку, потому как Сафрон Иванович совсем загрустил, голову опустил и сгорбился. Я вздохнула и стала на речку смотреть. Похоже, не дано мне убеждать других. Не дано и все. Смотрела и думала. Вот река какая широкая и сильная. Захочет, наш поселок с легкостью смоет. А ведь течет много лет, катает по дну камушки, и ничего. Может, и есть в таком долготерпении какая-то особенная неподвластна мне мудрость. Русалки до да водяники уж точно раньше людей появились. Мы их в сказочные персонажи записали, а они до сих пор среди нас живут. Хоть и тяжело им, наверное, приходится. Подумала и решила, что не буду в жизнь старика лезть. «Права на то не имею». «Пойдем, Уль», — сказала вставая. «Темнеет. Сева, наверное, волнуется. Я обещала засветло вернуться. Прощайте, Сафрон Иванович. Извините меня за норовоучение. молодая да глупа. Поступайте, как знаете. Я выводы для себя сделала. Ни в речку, ни в озеро купаться больше не полезу. У меня в доме ванна есть. Ею и ограничусь». Улька послушно встала, платье одернула. Переглянулись мы и домой пошли. Всего пару шагов сделали, как услышали. «Моя вина. Мягкосердечен я, хоть по виду и не скажешь. Твоя правда ины и нынче времена. Спасибо, что старика надоумила. Вижу, без злого умысла разговор завела. Не о себе печешься». А с дочек спрошу, давно пора. Сказал и исчез, словно не было. В реке что-то громко плеснуло и опять тихо стало.